Глава 26. Окончательное решение. 10 ноября 1898 года. Прошло 18 месяцев с тех пор, как я отделался от таксиля, от Дианы и, что гораздо важнее, отдала Пикола Если и болел, излечился. Силой самогипноза, А может, помог рецепт Фройда? И, тем не менее, месяцы эти прошли под знаком постоянной тревоги, верь я во что-нибудь сказал бы, мучают угрызения. Но что такое угрызения? И как они могут мучить? Тем же вечером, когда я так налакомился зрелищем обдуренного таксиля, хотелось растянуть приятное настроение. Жаль только, не с кем было попраздновать эту победу. Но я не дурно умею сам себя веселить. Я пошел, как те богачи, кто покинул маньи в бребан вашетт После выгодного для меня банкротства аферы таксиль, я наконец мог кое-что себе позволить. Ресторатор припомнил меня. Но что радостнее, я припомнил ресторатора. Он пошел подробно просвещать меня по части салата Франсильон, придуманного в честь моднейшей пьесы. Александра Дюма. Сына. Сына? Да чего же я постарел, как выясняется. Рецепт салата Франсильон. Отваривается картофель в бульоне, режется на ломти, приправляется в теплом виде солью, перцем, аллеем и отцем из орляна. Полстакана белого вина лучше шато де -Кем посыпается тонко нарезанными травками. Тем временем в Курбуйоне отвариваются очень большие мидии со стеблями сельдерея. Выкладываем их на картофель, перемежая пластинками трюфеля, потушенного в шампанском. Готовить за два часа до подачи, подавать на стол при комнатной температуре. И все-таки я неспокоен. И чувствую, душа хочет снова прибегнуть к благотворному дневнику, к исцелительному способу, рекомендованному доктором Фройдом. Дело в том, что продолжаются разнообразные беспокойства. Мною владеет неуверенность. Первое, хотелось бы поточнее узнать, кто этот русский, лежащий внизу в клоаке. Он был... А может, их было и двое? В этой комнате, 12 апреля. Кто-то из них, может, возвращался и после этого. Не раз приводилось искать что-нибудь с или стопку ли бумаги и находить это там, куда я точно не клал. Кто же был, копался, передвигал, искал что-то? Что искали? Русские, то есть рачковский Это какой-то сфинкс. Он был тут два раза. Всякий раз хотел от меня получить какие-то неизданные бумаги, наследство деда. Я увертывался. Во-первых, не готов, еще не сделал эти бумаги. Во-вторых, пускай раззадорится как следует. В последний раз он сказал, что больше ждать не согласен. Настаивал, чтобы я назвал цену. «Я некоростолюбив», — ответил я. «Мой дед действительно оставил документы, где...» запротоколировал во всех подробностях ночные разговоры на кладбище в Праге. Но здесь у меня документов нет. Я должен буду оставить Париж, съездить за документами, совершить путешествие. — Ну так езжайте! — оборвал меня Рачковский. И тут же намекнул. — Туманно, но определенно. Что дело Дрейфуса? Мне может выйти и боком. — А он-то что знает? — Откуда? знает. Дрейфуса заслали на чертов остров, но разговоры о его деле не затухли. Напротив раздавались голоса тех, кто верил в его невиновность, так называемых дрейфусаров. Нашлись графологи для перепроверки экспертизы Бертильона. Все это забурлило в декабре 1895 года, когда Сандер ушел с поста. У него был прогрессирующий паралич или что-то такое, и на его место заступил Пикар. Пикар с самых первых дней повадил сосовать везде нос. Захлопотал и одели Дрейфуса, хотя его и закрыли за несколько месяцев до того. И вдруг в марте прошлого года в традиционном месте в мусорнике немецкого посольства находят обрывки телеграммы, которую немецкий военный Атташе посылал «Эстергази». Ничего сногсшибательного. Но с какой же стати немецкий военный атташе поддерживает сношение с французским офицером? Пикар устроил Эстергази проверку. Были взяты образчики его почерка. И всем стало очевидно, что почерк майора невероятно похож на почерк Бордеро. Это все я узнал из газет. Дрюмон ухватил на лету новость и сразу завозмущался в своей либер-пароль, что какой-то путаник мешается в давно уже улаженные дела и переворачивает все вверх тормашками. Он ходил докладывать генералам Боаде фру и Гонзу, которые, по счастью, к нему не прислушались. Наши генералы не душевно больные. В ноябре я налетел в одной редакции на Эстергазе. Он очень нервничал и пожелал переговорить со мной с глазу на глаз. Пришел ко мне домой он, однако, не один, а с каким-то полковником Анри. Симонини? Болтает, будь то почерк на бордеромой. Вы копировали с письма или с какой-то записки Дрейфуса? Ведь так же? Ну, естественно. Сандер дал мне образец. Да, я знаю. Только почему Сандер... «Сделал это без меня. Должен был позвать меня. Я проверил бы, точно ли там почерк Дрейфуса. Я делал, что мне говорили. Знаю, знаю. Вы теперь займитесь-ка со мной этой историей. Вам прямой расчет. Учтите, если это дело нечисто, а вас втянули, то теперь вы неудобный свидетель, и вас могут захотеть устранить. Я бы сказал, что вся эта история вас прямо касается». Зря я, конечно, связался с военными. Нет теперь покоя. Эстергази объяснил, что от меня требуется. Дал мне образец почерка итальянского атташе Паницарди. Требовалось написать письмо. Паницарди должен сообщить немецкому военному атташе, что Дрейфус согласен сотрудничать. — Полковник Анри, — сказал Эстергази, — найдет это письмо и передаст генералу Гонзу. Я сделал работу. Эстергази отсчитал мне тыщенку франков. Что потом происходило, мне неизвестно. Знаю только, что в конце шестого года Пикара перевели на четвертый стрелковый полк в Тунис. Однако именно тогда, когда я прихлопывал таксиля, Пикар, похоже, снова поднял голову. Сыскались какие-то у него друзья. Положение опять осложнилось. Естественно, поначалу просочились неофициальные сведения о возможном пересмотре дела. Потом это было напечатано. Дрейфусарская пресса, как была малочисленная, сообщала об этом с большой уверенностью, а антидрейфусарская, как о необоснованных измышлениях. Тем временем напечатали и телеграммы, адресованные Пикару. Из них выходило, что Будь-то именно он и велел подкинуть в мусорную корзину фальшивую телеграмму от немцев на имя Эстергази. Насколько я понял, это так нелепо защищались Эстергази и Анри. Прелестный обмен любезностями. Даже и не придумывали новых ходов. Просто отшвыривали противнику в точности то, что получали от него, Господи, до да чего же военные не способны ни к разведке, ни к контрразведке? Профессионалы Лагранша, Бютерн никогда не допустили бы такой халатности. Но чего ждать от людей, которые сегодня в службе информации, а завтра в четвертом стрелковом полку или, скажем, сперва служат в папских зуавах, а сразу после того в иностранном легионе? Кстати, это неуклюжая попытка... Не дала никаких результатов, и на Эстергазе завели такие дело. А что, если он свалит теперь на меня всю историю и обнародует, что Бардеро написано мною? Ровно год сплю плохо. По ночам слышу шумы в доме. Хотел пойти поглядеть в магазин, но опасаюсь наткнуться на какого-нибудь русского. В январе состоялся закрытый процесс. Эстергази был полностью оправдан от всех обвинений и подозрений. Пикаро наказали заключением на два месяца в крепость, однако дрейфусары не отвязались. Один довольно тривиальный писатель, Золя, напечатал огненную статью «Я обвиняю». Группка, бумагомарак и так называемых ученых требует пересмотра процесса. Кто они такие? Прусты, Францы, Сорелли, Моне, Ренары, Дюргеймы. В литературном салоне Адан мне они что-то не попадались. Какой-то Пруст. Я кое-что сумел о нем выяснить. Двадцать пять лет. Педераст. Сочинитель. К счастью, непечатаемый. Моне. Безвестный пачкун. Пару-другую его картинок мне случалось видеть. Взгляд на божий мир загнаившимися глазами писателишка живописец какое они могут иметь мнение о военном суде о несчастная франция правильно жалуется дрюмон эти с позволения сказать интеллигенты пользуясь определением третьеразрядного адвокатишки клемансо лучше бы занимались своим делом в котором они надеюсь немножко больше смыслят Золя осудили и, по счастью, дали ему срок один год. Есть еще во Франции правосудие, Ликую Дрюмон, которого как раз в мае избрали депутатом в парламент от Алжира. Подбирается хорошенькая фракция антисемитов в Нижней Палате. Полезно для защиты антидрейфусарской политики. Так что все, казалось бы, складывается к лучшему — Пикару в июле присудили шесть месяцев тюрьмы, Золя, увы, успел удрать в Лондон, и я уж думал, что никто не станет снова ворошить эту кучу, как вдруг какой-то капитан Кюнье неожиданно выскочил с открытием, что письмо по насчет сотрудничества Дрейфуса фальшивка. Не знаю уж, с чего он это взял. Я, честное слово, сработал просто на славу. Командование, однако, прислушивалось. Поскольку письмо нашел и предъявил в свое время полковник Анри, понеслись разнотолки о фальшивке Анри. К концу месяца, прижатый к стенке, Анри во всем сознался, был посажен в мон валерион На следующий день он лишил себя жизни, перерезав бритвой горло. Повторяю, в кои — военные способны загубить любое дело. То есть как? У них в руках опасный предатель, а они разрешают ему держать в камере бритву. — Да не самоубился он. Его самоубили! — возбужденно выкрикивал Дрюмон. — Больно много у нас развелось евреев в генеральном штабе. Открываю всенародную подписку. Финансируем процесс по реабилитации Анри. Но через четыре или пять дней Эстергази перебежал в Бельгию. А оттуда в Англию, тем практически признав свою вину. Я подумал, что главный вопрос сейчас, не захочет ли он выгораживаться мной. Я ворочался в кровати и отчетливо слышал странные шумы снизу. Сошел утром. Магазины, даже подвал, перерыты, перевернуты, открыта дверца люка, ведущая в клоаку. Встал вопрос, не пора ли теперь мне тоже, как Эстер Гази, унести ноги. Я, однако, не успел задуматься. В дверь настойчиво звонил Рачковский. Не пройдя даже наверх, он уселся на один из продаваемых стульев, никогда и никому не нравившихся. — Что вы скажете, если я сейчас пойду и сообщу, что в дыре у вас, в подполе, лежат четыре упокойника и один из них — мой человек, которого уже обыскались по всему свету? Хватит тянуть. Даю вам ровно два дня, чтобы вы съездили за протоколами. Тогда я готов забыть все, что увидел у вас внизу. По-моему, честное предложение. Итак, Рачковский проведал про Клоаку. Это неудивительно. Что он еще знает? Учитывая, что дать ему бумаги безусловно придется, я попытался добиться дополнительных поблажек для себя. И хорошо бы вы мне помогли уладить недопонимание с вооруженными силами, — он осклабился, — боитесь узнать, что вы написали хваленное Бардеро? Да, он знает все. Рачковский сложил ладони, будь то для внимательного размышления, и растолковал. — Вы, мница, мне ни черта не поняли, что происходит, и боитесь только, что вас назовут. Успокойтесь. «Всем во Франции необходимо, по резонам безопасности государства, чтобы бордеро было подлинным». «Почему?» «Потому что французская артиллерия перевооружается пушками 75 мм. Так что требуется, чтобы немцы думали, будь то работа ведется в направлении пушек 120 мм». Немцам аккуратно внушают, что шпион был намерен выдать им конструкцию 120 миллиметровой пушки то есть самая главная подловка как растут. Вы, как здравомыслящий человек, естественно, скажете, что логика немцев должна была быть такой — донор-веттер. Да будь бордеро подлинным, у нас были бы и секретные сведения, а не только перечень их, выброшенный в корзинку. То есть вы полагаете, что немцы раскусили подвох? А я, наоборот, не исключаю, что они таки поймались на приманку дело в том, что в секретных службах никто не ставит никого в известность о том, что знает, и каждый подозревает, что сосед его по кабинету — двойной агент. Так что, может быть, там прозвучали десятки взаимных обвинений? Как? Приходит такое важное сообщение, а вы хотите нас убедить, будь то бы даже военный атташе о том не знает, при том, что именно он адресат уведомления. А может быть, знает да молчит? Возникает чудовищная неразбериха, летят головы. Нет. Прямой сейчас расчет всем придерживаться обнародованной версии. В Бордеро должны верить все. Потому-то срочно и выпихнули Дрейфуса на этот чертов остров. Чтоб не дать ему оправдываться. Чтобы он не сказал, что никак не мог обещать сведений по 120 миллиметровой пушке, потому что речь всегда шла о пушке 75 миллиметров. Ему даже пистолет давали, застрелись, не позорься, хотели не доводить до гласного суда. Но Дрейфус упрямо собирался защищаться, потому что думал, будь-то не виноват. А офицеру не следует думать. Хотя, вероятно, ему о 75-й пушке и известно-то не было. Станут они сообщать такие секреты всякому, кто приходит на испытательный срок. Ладно. Главное в нашем деле — осмотрительность, ясно? Если б узналось, что Бардеро спроворили вы, вся бы комбинация полетела, и немцы бы догадались, что 120 миллиметровая пушка — ложный след. Они тупоголовы до невозможности, Боши. Но не в конец же. Вы ответите, что на самом деле не только немецкие спецслужбы, но и французские находятся в руках бездарей, нет сомнения. Иначе они бы работали на охрану, которая поворотливее, как вы видите, имеет осведомителей и среди этих, и среди тех. А Эстергази? Этот пижон — двойной агент. Прикидывался, будто шпионит за Сандером для посольских немцев, и тут же шпионил за немцами для Сандера. Ему было поручено дело Дрейфуса. Но Сандер вовремя понял, что Эстергази вот-вот сгорит, и что немцы его... Заподозрили. Сандер сознательно дал вам образец почерка Эстергази. Решено было заваливать Дрейфуса. Но на случай осечки имелся вариант перегрузить ответственность за Бордеро на Эстергази. Естественно, Эстергази слишком поздно сообразил, в какую же мышеловку его заманили. Если так, почему он не назвал моего имени? А потому что его бы заглушили и отправили бы в крепость, если не в омут а так он себе спокойно получает пенсию в Лондоне. Дрейфуса ли будут считать автором, или Эстергазе, несомненно, одно, Бордеро должно выглядеть подлинным. Так что вы, отъявленный фальшивщик, обвинению не подлежите. В данном случае вы за каменной стеной. Но по поводу этих мертвяков в подвале я могу вас прижать. Ну, выкладывайте ваши документы. Послезавтра ждите моего человека, Головинского. Не заботьтесь об окончательной отделке. Подлинные, окончательные бумаги делать не вам, потому что оригиналы должны быть написаны по-русски. Вы только должны подобрать новый материал, подлинный и убедительный, вдохнуть жизнь в старые картинки пражского кладбища, которые уже развешаны по всем парикмахерским. Пусть все это и будет откликом речей, произносившихся ночью, На кладбище в Праге. Меня устраивает. Но лучше без конкретных указаний. Когда была эта сходка? И детали, пускай там будут современные, а не фантазии времен Средневековья. Пришлось усаживаться за работу. Проработал два дня и две ночи. Компоновал свои вырезанные заметки, накопленные за десять лет общения с Дрюмоном. Сперва, по чести, я не предполагал использовать их. Все это были куски, опубликованные в Либр-пароль. Но, как знать, может быть, для русских это свежий материал. Тогда вопрос в отборе и подборе фактов. Совершенно ясно, что Головинскому и Рачковскому несущественно, обладают ли евреи музыкальным или творческим даром. Головинскому с Рачковским важно, что евреи разоряют порядочных людей». Я перечитал все то, что уж и раньше закладывал в речи Равина. В моей давнишней продукции евреи намеревались захватить железные дороги, горное дело и леса, налоговую администрацию, собственность на землю. Они нацеливались на прокурорскую адвокатскую работу, на сферу образования, рассчитывали просочиться в философию, политику, науку, искусство — а первым делом в медицину, потому что для врача открыты двери всех семей и шире, чем для священника. Расшатывать религиозность, насаждать вольную мысль и упразднить из школ закон Божий, подмять торговлю алкоголем и взять контроль над прессой. Святые угодники, что еще могли бы злоумышлять евреи? Нет. Этот материал, конечно, поддается вторичному использованию. Рачковский знает только ту версию Терады Равина, которую давали Глинке. Там направление было религиозное, апокалиптическое. Так что есть что добавить туда. Я решил подобрать все то, что подействует на среднего читателя, и переписал красивым почерком более чем полувековой давности на хорошо состаренной бумаге. Вышли документы, найденные дедушкой в гетто, где он жил молодым. Документы представляли собой переводы протоколов с некоего стародавнего собрания на кладбище в Праге,